те сузились. Обещай мне это. Он поклонился. Пожалуй. И тогда ты сам увидишь, вечер принесёт больше радости и удовольствия. Никто не сомневался в изобретательности герцога, но здесь он явно перегнул палку. В пурпурно-коричневом небе тяжело вращались все 30 оставшихся планет солнечной системы. Марс в виде огромного рубина Венера, изумруда, герод, бриллианта, ну и так далее. Резиденция герцога являла собой репродукцию великого пожара Африки. Она состояла из ряда отдельных зданий в форме какого-нибудь знаменитого города того времени, весело полыхающего огнём. Дурбан, Тилва-Кивиния, Иола, Тимбукту все они горели, хотя и каждое отдельное строение, воспроизведённое в точном масштабе, было сделано из воды, которая была ярко, излишне ярко, по мнению Джеррика, окрашена в цвета невообразимых оттенков в том языкам пламени. Примечание. Дурбан, Килва, Кевинге, Йола, Тимбукту. Дурбан Порт Натал, город в ЮАР. Килова. Килова-Кисивани, архитектурный заповедник на территории современной Танзании. Йола, город в Нигерии. Тимбукту, Томбукту, город в Мали на левом берегу реки Нил. В среди воды и огня уже бродили прибывшие гости. Естественно, пожар не давал тепла или почти не давал. Герцог Квинский пока не намеревался опалить до смерти своих гостей. Может быть, поэтому резиденция казалась Джэрику движимой какой-то реальной разумной силой. Хотя многие считали, что он грешит излишней серьёзностью по отношению к подобным вещам. Локомотив приземлился около Смит-Смитсена, чьи башни и террасы сгорали дотла, а затем восставали из пепла, прежде чем вода могла на кого-нибудь попасть. Гости кричали от восхищения и удивления. Смит-Смитсон был сейчас самым популярным зрелищем в резиденции. Выпивка и закуска, в основном из 28-го столетия Африки, были разложены повсюду, и люди прохаживались от стола к столу, вкушая и смакуя угощения. Сойдя с подножки и машинально предложив руку матери, чьё бровисимо пошло на убыль, видимо, ей стал уже надоедать этот ритуал, Джеррик заметил толпу своих знакомых, в которой было несколько неизвестных ему лиц. Некоторые из тех, кого он не знал, были явно выпущены из питомников и, вероятно, были бродягами во времени. Он мог догадаться об этом по их нелепому поведению, отчуждённому, вялому разговору, по несчастному виду. Одного из них, одетого в свой неизменный сатиновый голубой комбинезон, он знал. Его звали Липао. Когда Джэрик и Железная Орхидея подошли к нему, тот бросал неодобрительные взгляды на Смит-Смитсон. Добрый вечер, Липао, нежно сказала Железная Орхидея. Она поцеловала его приятное круглое жёлтое лицо. Тебе есть что сказать об этом? Тебе ведь не нравится Смит-Смитсон. Как всегда из-за отсутствия поблёности. Ты из 28-го столетия, не так ли? Из 27-го. Уточнил Липау, но не думаю, чтобы всё так сильно изменилось. Вы всё делаете плохо, потому что вы буржуазные индивидуалисты. Я в этом убедился. Он ты смог бы стать настоящим буржуазным индивидуалистом, если бы захотел, да? Обратился к нему ещё один из питомника. Он был одет в длинную серебряного цвета рубаху полоча тридцать второго столетия. Ты всегда придираешься к мелочам, Липао. Я знаю, я скушен, но таков я есть. Поэтому мы любим тебя, сказала железная орхидея, снова целуя его, а затем помахала рукой своему другу Гэфу лошади в слезах, который повернул голову, отвлёкшись от беседы с сладким мускатным оком.